Глава пятнадцатая. Архиепископ предложил Донне сесть. Стража встала по бокам ее кресла. Стены комнаты были украшены арабской вязью, и священники на фоне восточных интерьеров смотрелись как пришельцы из другого мира. «Я никуда не убегаю, господа», сказала Донна Анна, ласково улыбаясь стражникам. «Вам вовсе не обязательно стоять надо мной». Строгие стражи никак не прореагировали на улыбку. Но Донна была явно в хорошем настроении, и ее бодрый голос болезненно отдавался внутри архиепископа. «Не стоит превращать суд в балаган, Донна», — грубо заметил Дебове. «Здесь нечего превращать», — ответила Донна. «Знаете», — сказала она, пока священники вставали на свои места и в комнату вносили бумаги и документы. «Мне вполне понятны причины, по которым вы арестовали меня». Я не внушаю симпатии господину архиепископу. Но в чем же виноваты мои друзья?» «Донна Висконти», — хищно прищурясь, ответил Дебове. «Позвольте, я просвещу вас. Вы арестованы по подозрению в колдовстве и ереси. Ваши друзья тоже внушают нам опасения. Мадам Уилфрид, как и вы, уроженка Юга, и помогала вам лечить больных». «А месье Уилфрид?» — спросила Анна. вельям уилфрид ее супруг и ваш очень близкий друг он оказывал сопротивление при задержании поносил священнический сан богохульствовал угрожал набрасывался с кулаками на рыцарей он защищал вас и не желал сотрудничать с нами теперь мы считаем его вашим сообщником вы довольны донна мы можем продолжить нашу беседу да чуть слышно ответилана опустив голову. «Что вы знаете, Донна Анна, о существе, что называет себя последним рыцарем короля?» «Ничего», — пожала плечами Донна, «не больше вашего». «Донна Анна, вам известно, что церковь настороженно относится к появлениям этого человека в лагере. Но ваше имя неизменно связано с ними. Повторяю, что я ничего не знаю о нем». Его таинственность пугает меня точно так же, как и вас». «С какой стати, Донна, вам стал бы помогать человек, о котором вы ничего не знаете?» — язвительно заметил архиепископ. «Но он же помогал крестоносцам, хотя они тоже ничего не знали о нем», — невинно заметила Донна. «Разве не так?» Лицо архиепископа передернулось от ненависти. «Ваше имя, Донна, он произносил отдельно от всех». «Насколько я помню, он посылал сообщение королю. Что же, по-вашему, король его тоже знает?» Архиепископ побелел. Его темные глаза уставились в светлые и широко раскрытые от наивного удивления глаза Донны. «Встаньте, Донна!» — завопил он. Женщина медленно и с достоинством встала. «Ваш допрос окончен. Стража отведет вас обратно». «Всего доброго!» — весело сказала Донна и, повернувшись спиной к раздувающемуся от злобы ДБВ, проследовала между стражниками прочь из залы. «Как вы думаете, когда они вынесут приговор?» — спросила я, когда утомительные допросы того дня закончились. «Не знаю», — дрожа под всеми одеялами от обостряющейся лихорадки, ответила Катя. «По мне так лучше бы быстрее». «Потерпи. Стражник обещал принести одеяло из шерсти верблюдов. Тебе станет получше», — согревая ее, — сказала я. Вадик озабоченно посмотрел на нас и в бессильной ярости пнул стену. «Почему человек не всемогущ и так бессилен?» — вдруг воскликнул он. «Я не могу даже защитить вас от этих дебилов в мантиях». «Жаль, конечно», — ухмыляясь и дрожа сказала Катя. «Но все равно. Спасибо за заботу». Нам принесли одеяло, мы накрыли ими Катю. Сердобольные стражники согрели нам воды, и мы напоили ее каким-то невообразимым бульоном. Катю перестало трясти, и она задремала. Сидя на кровати, мы с Вадиком шепотом переговаривались, чтобы не мешать ей отдыхать. «Какое ужасное время!» — вздохнул Вадик, сгибая и разгибая огромные кулачищи. «Люди готовы перегрызть друг другу глотку ни за что!» Я разочарован в походах. Это просто истребление одного стада другим. Но ведь они верят настолько сильно, что очень немногие под угрозой смерти отрекаются от своей веры. Да они просто лицемерны насквозь или тупы, как пробки. Вадик испуганно прикрыл рот. Ему показалось, что он слишком громко это сказал. Но Катя продолжала тихо спать. «Ну что им стоит отречься для вида и спасти свою шкуру?» ведь потом они могут вернуться к своим и продолжать верить. Да даже совершая намаз, можно читать про себя свои молитвы. К тебе в голову и сердце никто не заглянет. Но, по крайней мере, твоя голова не будет красоваться на воротах Каира. Хочешь сказать, что ты бы отрекся? Да, конечно. Я вообще не вижу в этом проблемы и трудности. Нельзя заставить верить силой. Это противоестественно, так же, как силой заставить любить. «Я даже не подозревала в тебе подобного практицизма, Вадик», задумчиво сказала я, глядя, как из-под катенной кровати высовывается знакомая усатая морда. «Учись выживанию, детка», усмехнулся мой друг и тоже увидел крысу. «Она здесь еще до нас была», шепотом сказала я. «Смотри». Я бросила крысе мякиш хлеба, и она его съела. Потом вылезла и, встав на задние лапки, начала просить добавки. «Видишь, ее кто-то надрессировал». Мы развлекались с крысой. Потом Вадик, заметив, что Катя начала ворочаться, шуганул зверька. И как раз вовремя, потому что в этот момент Катя открыла глаза и села на край кровати, потирая глаза. На третий день судьи решили допросить подозреваемых по второму обвинению. в ереси и причастности к движению альбегойцев. Донна Анна вошла в залу, спокойно и холодно глядя на окружавших ее людей. Молча села в кресло и подняла взгляд мимо архиепископа на легата. «Как вы относитесь к исповеди, Донна Анна?» начал свой допрос сухонький старичок из свита легата. «Я исповедуюсь моему духовному отцу, как и подобает христианке». С достоинством, глухо произнесла Донна. «Я стараюсь облегчить душу каждый день или же каждое воскресенье, но вчера моего духовника не привели, несмотря на мои просьбы». «Считаете ли вы, что церковь несет в себе Божью благодать и служит спасению верующих?» Взгляд Донны странно заметался по сторонам, словно она пыталась возразить, но приказала самой себе молчать. «Да». отрицаете ли вы святость креста нет поспешила ответить донна к чему такие странные вопросы верите ли вы в существование ада и рая в воскресенье из мертвых в страшный суд продолжал священник игнорируя вопрос донны я верю во все во что подобает верить истинной христианке. отрицаете ли вы свою причастность к ереси альбигоицев и какой либо иной ереси паразитирующей тело церкви. «Да, отрицаю». «Я закончил свой допрос», — объявил легату капеллан. Поднялся архиепископ. «Позвольте мне задать обвиняемые несколько вопросов, ваше высокопреосвященство». Легат кивнул, не заметив умоляющего взгляда Донны. «Донна, вы выросли на юге Франции». общались со многими знатными баронами Юга. «Скажите, не было ли среди ваших знакомых добрых людей?» «Добрых людей?» – переспросила Донна. «Я не понимаю». «Добрые люди – это те, кто отрекся от мира посредством нехитрого ритуала утешения». «Этот ритуал принимается церковью?» «Нет», – через силу ответил архиепископ. «Тогда таких знакомых у меня быть не могло», легко ответила Донна. Она отвечала еще на десятки вопросов, но если не знала, как ответить, просто говорила, что придерживается единственно правильной веры, и ничто не могло ее заставить свернуть с этого пути. Мы вернулись в камеру уставшими и измученными. Пропал былой задор и веселье. желание рассуждать и философствовать. Тоска и тягостное ожидания начали оказывать свое разрушающее воздействие. Мы не знали, что творится в лагере, не знали, сколько еще нас будут судить и чем закончатся все эти бесчисленные допросы. «Короче, сожгут нас нафиг», — сурово заключил Вадик после того, как мы часа два просидели в тишине. «Господь не допустит подобной несправедливости», — задумчиво заметила я. — Оль, ты хоть слышишь, что ты говоришь? С нами-то прекращай играть. — У тебя башка, по-моему, съехала, — проворчала Катя. Я непонимающе подняла на нее взгляд и, осознав, что сказала, опешила и испугалась. — Я... Мне кажется, я схожу с ума. — Где же я? Где Анна? — Да вы обе надоели. Вот вы где у меня сидите. Катя провела рукой по шее. «Если бы не ваше выступление и игра в госпиталь, милые Донны, то мы бы сейчас здесь не были». «Не надо, Катя. Сама понимаешь, помощь раненым ни при чем. Все началось еще на Кипре». Сухо осадил ее Вадик. И потом обратился ко мне. «Ты так легко слилась с ней, потому что вы похожи характерами. обе педантичные, гордые, себе на уме». и слишком холодные. Холодные? Я возмутилась. Ну уж в этом ты не прав. Тебе ли меня не знать? Извини, не так выразился. Возможно, ты эмоционально по отношению к тем, с кем себя уютно и хорошо чувствуешь. По отношению к незнакомым и малознакомым людям, ты просто лед. Как вспомню тебя на первом курсе, пока в экспедицию не поехали, так дрожь берет. Ни ты, ни Анна не замечаете того, что чувствуют люди вокруг вас, слишком погружены в себя, чтобы видеть остальных. «И чего же я не замечаю в остальных?» — начиная злиться, спросила я. Мы с Вадиком уже почти ругались, но говорили пока еще сдержанным тоном. «Ты не замечаешь, когда человек относится к тебе с симпатией и отталкиваешь его. Это ты про герцога? При здесь герцог? Разуй глаза, Ольга. Ты ведь даже в Москве не замечала». когда парень смотрел на тебя с явной симпатией. «Что? На меня? Смотрят?» «Почему я этого не замечала?» «Я думала, на меня не смотрит никто. А оказалось, что это я их не вижу». «Кто смотрит?» — начала я выпытывать у Вадика. «Приведи пример». «Не стану», — отрезал Вадик. «Я не стану сплетничать. Если ты постараешься, разуешь глаза, высунешь свою голову из панциря, в котором так уютно». то сама заметишь. Присмотрись и заметишь. — Это кто-то с курса? С факультета? — продолжала допытываться я. Но Вадик упрямо молчал. «Поболтали — Поболтали? — мило поинтересовалась Катя, словно только что вошла в камеру. — Вот и хорошо. Теперь давайте подумаем, как отсюда выбираться будем. — Предлагаю подкоп, — сказал Вадик. А я подпил решетки. — продолжила я. — А я вынос наших тел с выкидыванием их в Нил, — передразнила Катя. — Серьезно же. Давайте решать. — Да что вы волнуетесь, — как можно более оптимистично сказала я. — Вот увидите, нас оправдают. — Оправдают. Как же? Держи карман шире. До нас за эти четыре дня никто даже не навестил. Катя была права. Кроме Висконтии, больше к нам никто не приходил. Я начинала беспокоиться. Мне казалось, что лагерь вымер из-за эпидемии, потому что все, что мы слышали, это печальные погребальные гимны, доносившиеся иногда, и звуки отдаленных битв. Моим настоящим страхом было не решение духовного суда, а опасение, что в один прекрасный день рыцари уйдут из города и забудут о нас, оставив запертыми в темнице. И, конечно, я сильно волновалась за герцога и отца Джакома, за Николетту и остальных друзей. Мы ничего о них не знали. Наш стражник оказался неразговорчивым малым, и беспокойство, нервное напряжение росли в нас каждой минутой. Этот информационный голод, как назвал его Вадик, был, по его мнению, еще одной пыткой мстительного архиепископа, потому что даже мы замечали, как от допроса к допросу начинали сдавать нервы. Чтобы хоть как-то отыграться, Мы прозвали крысу, что жила с нами в камере, «Дэ -ве», и веселились, заставляя ее клянчить у нас хлеб и рыбу. Катя, когда мы ей впервые показали нашу подругу по несчастью, чуть на стену не полезла от испуга, но потом привыкла. Крыса вскоре поняла, что она нам нравится, и обнаглела в конец, как избалованный ребенок. Она уже не скрывалась по углам, а лезла под ноги, прыгала на постель и стол. умывалась исключительно у кого-нибудь на коленях и заметно округлилась. Начинала она, как и любой монастырский орден, «суединение и поста», — философски заметил Вадик. А в результате обнаглела, раздалась, начала повсюду совать свой нос, сидеть на женских коленях и не чуждаться веселья. Еще немного она введет диктаторские порядки в камере. В тюрьме у нас появилась возможность общаться как прежде, втроем. возможность которой мы были лишены, будучи в лагере на глазах у всех. Мы знали, что стражник живет в конце коридора за дверью, и поэтому чувствовали определенную свободу в общении. Окошко находилось слишком высоко, и мы не могли из него выглянуть, поэтому в часы невольного досуга, на который нас обрегли судьи, мы разговаривали обо всем и обо всех. Но неопределенность, организованная вокруг нас, все же понемногу начала размывать наше яркое общение. И очень часто мы сидели по разным углам камеры, сосредоточенно пытаясь угадать, что творится в умах наших инквизиторов. После очередного допроса Вадик и я вернулись совершенно измотанными. Мы сидели, переживая за Катю, чье самочувствие то улучшалось, то становилось хуже из-за плохой пищи или лихорадки. Когда ее арестовали, она шла на поправку. Теперь же у нее начался рецидив. который из-за отсутствия лекарств проходил в более тяжелой форме. Внезапно солнечное пятно от окна исчезло на стене, и мы подняли головы «Донна!» — послышался такой родной и долгожданный голос герцога бургунского что я не смогла сдержать радостного возгласа. «Гийом!» — я бросилась к нему. «Гийом, друг мой, вытащите нас отсюда!» Я подбежала к самой стене, но поняла, что он не видит меня. и отступила назад. «Донна, позвольте, я помогу». Вадик подхватил меня снизу и приподнял немного, так что я стала выше. «Герцог, вы ведь не думаете, что я действительно виновна в том, в чем меня обвиняют?» спросила я, не понимая, почему он молчит. «Вы верите, что я невиновна?» Казалось, что прежде чем он ответил, прошла целая вечность. Я видела борьбу на его лице, похудевшим от испытаний, и почерневшим от солнца. Наконец, опустив голову и держась рукой за решетку, он кивнул. «Да, вы поможете мне?» с растущей надеждой спросила я. «Да». С еще большей внутренней борьбой нерешительно произнес он. Потом поднял голову и твердо повторил. «Да, я сделаю все, чтобы помочь вам». Я облегченно вздохнула. «Благодарю вас, друг мой! Благодарю вас!» Я даже не могла поверить в это чудо и в то, что герцог действительно сидит у окна. Вместо ответа он прижался теснее плечом к решетке и протянул мне руку. Его рука, опускающаяся через окошко в темницу, казалось, была протянута мне небесами, словно спасательный круг, бросаемый утопающему. А для меня в тот момент это была связь прошлого с будущим. Причем прошлое было здесь, внизу, а будущее сбрасывало вниз, как веревку, связь времен, чтобы я решилась. В глубине души я знала, что это ответственный шаг, что это жест полной символики и скрытого смысла. Между нами была пропасть из веков, казалось, даже тысячелетий, и ее не так-то просто было преодолеть. Ни я подняться к нему, ни он спуститься ко мне, мы не могли. Но вот он протянул мне руку и сказал этим больше, чем в своих песнях. «Я буду с вами, Донна, даже если между нами встанет Бог. Я не позволю вас заклать Я буду сражаться за вас, как сражался до сих пор за веру». Но могла ли я принять такую жертву и подвергнуть его опасности? Мой рыцарь ждал, протянув ладонь, озаренную солнцем. Нерешительно, Сомневаясь, я протянула ему навстречу свою руку. Герцог крепко сжал ее, и мы несколько мгновений переплетали пальцы в клятвенном пожатии, пока я не услышала под собой кряхтение Вадика. «Мне неловко напоминать вам, Донна, но я утомился. Верьте мне, Анна, все будет хорошо. Мы спасем вас. Деламарш и Дебазен мне помогут». Я опустилась. Руки наши разжались. Вадик с облегчением сел на пол, прислонившись к стене спиной, вытирая испарину на лбу. Рука герцога исчезла в окне.